25. Появление Иуда Искариота под именем Цингуя на страницах Сказания. Он получает большую власть в Небесной, но тайно находится на стороне врагов. Напомним, что согласно китайской традиции величайшим злодеем всех времен считается соновник царства Южная Сун Цингуй, снискавший своей политикой уступок завоевателям, Север, печальную славу изменника и предателя Родины. Считается, что он умер в 1155 году. Был советником Гао Цуна, императора династии Южная Сун. Печально знаменит тем, что всячески содействовал казни знаменитого полководца Юэфея, боровшегося с нашествием иноземцев севера. Как мы увидим... Циньгуй — это отражение Иуда Искариота. Более того, враги Южного Царства желают использовать Циньгуя в качестве троянского коня. Советник полководца Северного Царства Уджу говорит ему. «Помните Циньгуя, который сопровождал Сунского императора? Он до сих пор скитается в наших краях. Если вы, государь, обласкаете, наградите...» И отпустите его на родину, он продаст вам всю срединную равнину. Неплохо задумано, воскликнул Уджу и велел своим людям разыскать Цингуя. 44. Все свои интриги Цингуй осуществляет вместе со своей женой Ван. Цингуй сразу соглашается служить врагам Поднебесной. Он заявляет северному полководцу Уджу, с радостью отдам вам Сунскую империю. Если я позабуду о великих милостях могущественного повелителя и не отдам в его руки Поднебесную, да постигнет меня смерть от проказа и язв». 45. Затем Цингуй и его жена возвращаются в Поднебесную и втираются в доверие к императору Гао Цзуну. Тот вручает Циньгую большую власть, Теперь при дворе у нас появился выдающийся человек. Господин Цинь на Чужбини не перенес немало бед и лишений. Но, несмотря ни на что, остался верен нашей династии. Жалуем ему за это должность министра церемоний, а его жене все знаки отличия, полагающиеся супруге, сановника второго класса. 45.